Глава пятнадцатая. «Весь наш регион изгажен, отравлен, погублен. Куда ни глянь, в долинах, на склонах гор, в лесах, всюду возникают промзоны, загрязняющие землю, водоемы, воздух, которым мы дышим. Взять хотя бы изер. Газ и яд. Ничего, кроме газа и яда». то был сухощавым человеком средних лет с лицом аскета, обрамленным аккуратной бородкой. Он носил очки в железной оправе, делавшие его похожим на мормона. Склонившись над парником, он возился с баночками, наполненными ватой и перегноем. Нейман прервал пылкую речь хозяина, которую тот завел сразу же после церемонии знакомства. «Извините, мне нужна консультация. Срочно нужна». «Что? А, да-да!» И он снисходительно усмехнулся. «Вы ведь из полиции!» «Известно ли вам в здешних краях электростанция, работающая на буром угле?» «На буром угле! Это природный уголь! Яд! В чистом виде!» «Вы знаете такую станцию?» Дерто отрицательно покачал головой и осторожно сунул в одну из банок крошечный черенок. «Нет, здесь у нас, слава богу, такого не водится. С 70-х годов станции этого типа закрыты и во Франции, и в соседних странах. Слишком загрязняли атмосферу. Выбрасывали в воздух кислотные соединения, которые превращали каждое облачко в химическую бомбу». Нейман порылся в кармане и протянул Дерто факс Марка Коста. Вот анализ воды, обнаруженный неподалеку отсюда. Не могли бы вы взглянуть? Д'Арто углубился в чтение факса, а полицейский тем временем рассеянно оглядывал помещение. Просторную оранжерею с запотевшими, кое-где треснувшими стеклами, измазанными перегноем. широченные в полметра листья, робкие крошечные побеги, гибкие спутанные лианы. Казалось, вся эта растительность ведет непрерывную борьбу за каждый сантиметр почвы. Дарто поднял голову и удивленно взглянул на Неймана. «И вы утверждаете, что этот образец взят в нашем районе?» «Несомненно». Дарто поправил очки. «Можно узнать, где именно?» «Мы нашли эти элементы на теле убитого человека». «Ах, да, конечно, я мог бы и сам догадаться, вы из полиции». И он глубоко задумался. «Он убит здесь, в Герноле?» Комиссар проигнорировал вопрос. «Вы можете подтвердить, что этот состав соответствует продуктам горения бурого угля?» «Ну, как минимум сильнейшее кислотные загрязнение. Я посещал семинары на эту тему». Он еще раз посмотрел листок. «Уровень содержания серной и азотной кислот исключительно, невероятно высок. Но я повторяю, в нашей местности нет таких станций. Их нет ни здесь, ни вообще во Франции, ни в других странах Западной Европы». «А могут быть такие выбросы?» «На других промышленных предприятиях?» «Не думаю. Где же тогда существуют станции, дающие подобные загрязнения?» «Более чем в восьмистах километрах отсюда, в Восточной Европе». Нейман сжал зубы. Он был в ярости от того, что первый же след оборвался так внезапно. «Но есть другое решение», — прошептал Дорто. «Какое?» «Может быть, эта вода попала сюда издалека?» Из Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии. И он доверительно сообщил комиссару. Они там, на востоке, совершенно варварски обращаются с окружающей средой. Вы имеете в виду контейнеры с водой? Какой-нибудь грузовик, проезжавший через... Но его прервал горький смех Дерто. Нет, я имею в виду куда более естественную транспортировку. Эта вода могла попасть к нам с облаков. «Господи, да объясните же!» — взмолился Ньеман. Алендер То театральным жестом простер руки к потолку оранжереи. «Представьте себе электростанцию, расположенную где-нибудь в Восточной Европе. Представьте себе высоченные трубы, круглые сутки, извергающие в атмосферу серный и азотный диоксиды. Эти трубы достигают иногда трехсот метров высоты, и густой дым, поднимаясь к небу, смешивается с облаками». Если ветра нет, ядовитые выбросы остаются на данной территории. Но если ветер дует, скажем, на запад, то облака, принесенные им сюда, встречают на своем пути вершины гор и проливаются сильными дождями. Кислотными, так их называют. Именно они-то и губят наши леса. Как будто нам мало собственной заразы, так нет, женате вам еще и чужую. Хотя, между нами говоря, мы и сами экспортируем со своими облаками немало всякой дряни. Теперь Нейману воочию, как на картинке представилась та сцена. Убийца мучил свою жертву под открытым небом где-то в горах. Он пытал, увечил, убивал. В это время сверху лил дождь, и пустые, обращенные к небу глазницы, заполнялись водой. Водой ядовитого дождя. Затем убийца прикрыл веками два маленьких резервуара с кислотным раствором, завершив тем самым свой жуткий обряд. Это было единственное логичное объяснение. Пока человек-зверь терзал жертву, шел дождь. «Какая погода была здесь в субботу?» — резко спросил Ньяман. «Простите, не понял?» «Вы не помните, шел ли дождь в субботу вечером или ночью?» «Нет, не думаю. Погода стояла великолепная, солнце грело прямо как в августе и...» «Один шанс против тысячи. Если погода действительно была сухой в предполагаемое время убийства...» то у Неймана оставался этот крошечный шанс обнаружить зону, единственную ограниченную зону, где пролился дождь. Кислотный дождь, который укажет место убийства, так же четко, как нарисованный мелом круг. Теперь полицейский знал, что делать дальше. Выяснить направление ветра в субботу. «Где здесь ближайшая метеостанция?» — торопливо спросил он. Дерто, подумав, ответил. километрах в тридцати отсюда, под перевалом Миндефер». Вы хотите выяснить, не шел ли где-нибудь дождь? Интересная мысль. Мне и самому хотелось бы знать, присылают ли к нам еще эти восточные варвары свои начиненные ядом бомбы. Поверьте, господин комиссар, идет настоящая химическая война, и это при полном равнодушии общества. Дарто замолчал. Нейман протягивал ему листок. Это номер моего мобильника. Если вам что-нибудь придет в голову, любые соображения, звоните сейчас же. И Нейман почти бегом направился к выходу из оранжереи. Листья эбенового дерева больно хлестнули его по лицу.